Глава 26. Зеркала. Эпиграф. Нельзя вешать на стену зеркала, как нельзя ронять чековые книжки и письма с признанием неблаговидных дел. Вирджиния Вулф. Женщина в зеркале. Я открываю глаза. Комната мне знакома, белая, голая, вневременная. Пол из сланцевой плитки. Ровные стены, шкаф, крашенное деревянное бюро. Внутренние жалюзи с широкими пластинами рассеивают и режущий свет. Всё здесь удобно, скорее как в отеле, чем как в больничной палате. Я прекрасно знаю, где нахожусь. В палате 06 больницы Sibaga Cottage, близ города Портленд, штат Мэн. Почему я здесь, тоже знаю. Я приподнимаюсь на подушке, Ощущение, что я на ничьей земле, на какой-то давно потухшей, но продолжающей тускло светиться звезде. Но понемногу ко мне полностью возвращается сознание. Чувствую себя отдохнувшей, с души снят камень, как после длительного кошмарного погружения в чертоги ночи, сновидений и забытья. Битва с Цербером, торжества над фуриями и победное всплытие. Я встаю, делаю босиком несколько шагов Открываю широкое окно и замираю. Врывающийся в палату ледяной воздух возвращает мне силы. Моему взору открывается захватывающая панорама. Кобальтовые воды озера Сибага, окружённого поросшими елями, раскинулись на многие километры во все стороны. Воистину это лазурное зеркало, отражающее ресницы хвои. Напротив высится скала в форме замка, от берега тянется вдаль бревенчатый пирс. Доброе утро, мисс Шефер. Я удивлённо оборачиваюсь. В углу сидит медсестра азиатской внешности. Она молча наблюдает за мной уже несколько минут. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Доктор Кейн ждёт вас на берегу озера. Доктор Кейн? Он попросил сказать вам об этом, когда вы проснётесь. Она подходит к окну и на что-то показывает. Я щурюсь, И вижу Габриэла возящегося под капотом Шелби. Он издали машет мне рукой, как будто зовёт к нему присоединиться. Я забираю шкаф и чемодан, с которым приехала, натягиваю расшитые джинсы и куртку на меху, надеваю толстые ботинки и выхожу в стеклянную дверь. Я загипнотизирована тёмно-синей поверхностью озера. В голове у меня всё прояснилось. Воспоминания выстроились в хронологическом порядке. заняли свои места в папках и на полках памяти. Сначала тревожный диагноз, который поставил мне Клузо, потом прозвучавшее из уст сей мура название клиники Sibaga Cottage Hospital, его старание поместить меня туда, мой отлёт в штаты, первые дни в клинике, установка церебрального стимулятора, дальше паническая атака, безоговорочное отрицание своей болезни, бегство из клиники, драка с охранником Поездка в Нью-Йорк из скамейков в Центральном парке. И продолжение. Невероятная встреча со странным типом Габриэлем Кейном, моим спутником на протяжении всего этого безумного дня. Гонка, во время которой вылезли наружу самые глубинные мои страхи: призрак Эрика Вона, потеря ребёнка, ужас от утраты поля, сомнения в преданности отца и Сеймура. И постоянный отказ признавать своё состояние. Вплоть до уверенности, что я проснулась утром 8 октября, хотя на самом деле минуло на целую неделю больше. Доброе утро, Алиса. Надеюсь, вы выспались, бросает мне Кейн, захлопывая капот. На нём штаны-грузчики с множеством карманов, широкий ремень, кардиган толстой вязки. Он небрит, растрёпан. Запавшие глаза блестят, на лице следы смазки, похожие на индийскую боевую раскраску, делающие его похожим больше на автомеханика, чем на медика. Я молчу, поэтому он пытается завязать разговор. Вы уж не серчайте за инъекцию снотворного вам в шею. Это был единственный способ отправить вас в объятия Морфея. Он вынимает из-за уха сигарету и закуривает от древней туристической зажигалки. Я уже знаю, что это не Вон. Но кто он на самом деле? Словно прочтя мои мысли, он протягивает мне липкую от смазки и машинного масла руку. Гэбриэл Кейн, психиатр. Чинно представляется он. Я отказываюсь с ним здороваться. Джазист, фокусник, специальный агент ФБР, психиатр. Вы царь обманщиков. Он то ли улыбается, то ли морщится. Понимаю, Алиса, вы на меня сердиты. Простите, что злоупотребил вашим доверием. В этот раз я вас не обманываю, честное слово. Во мне как водица берёт верх полицейский, и я бомбардирую его вопросами. Так я узнаю, что найти меня в Нью-Йорке и привести сюда его попросил директор клиники Томас Крик. Но зачем было притворяться джазовым пианистом? Почему Дублин? Зачем наручники, цветок на портфель, надпись на руке, не многовато ли? Он выдыхает дым. Всё это части наспех сочинённого сценария. Сценария? Постановки психоаналитической ролевой игры, если хотите. Вдемой недоверчивый взгляд Габриэль понимает, что придётся рассказать мне всё. Нужно было, чтобы вы перестали отрицать свою болезнь, чтобы посмотрели в лицо своим химерам и избавились от них. Таково моё ремесло восстанавливать людей, пытаться наводить порядок в их сознании. Прямо так взяли и сочинили сценарий. Я попытался проникнуть в вашу логику, в ваш способ мышления. Это самый эффективный способ установления контакта. По ходу дела я импровизировал, ориентируясь на ваши рассказы и на те решения, которые вы принимали. Я качаю головой. Нет, так не пойдёт, это невозможно. Он пристально смотрит на меня. Почему же? Я ускоренно проматываю в голове минувший день, останавливаю некоторые кадры, вызывающие вопросы. Цифры нацарапаны у вас на руке. сам вырезал складным ножом. Мне трудно поверить в то, что я слышу. Камера хранения в отеле Гринвич. Я ночевал там после конгресса. Чемоданчик с электричеством. Он мой. Сирены и электрический разряд срабатывают автоматически при удалении более чем на 25 м от дистанционного пульта. GPS в моей подошве. С такими датчиками ходят все пациенты клиники. Так принято в американских клиниках, занимающихся людьми с нарушениями памяти. У вас тоже был жучок. Я чётко помню, как Габриэль выбросил свой ботинок в мусорный бак перед магазином одежды. Я сказал вам, что нашёл жучок. Сами вы его не видели. Вы поверили мне на слово. Он обходит автомобиль, открывает багажник и достаёт домкрат, чтобы заменить спущенное колесо. Я потрясена тем, как ловко меня одурачили. А как же вся эта история с Воном? Я искал способ заставить вас покинуть Нью-Йорк. Он опускается на корточки, чтобы снять с пробитого колеса колпак. Я узнал из вашей истории болезни, что вы пережили из-за Вона, и понимал, что, опустив вас по его следу, могу заманить куда захочу. Во мне вскипает злость, так и подмывает накинуться на него и поколотить, но ещё сильнее была потребность обрести уверенность, всё понять. От печатки на шприцы, конечно, ваши. Воны нет в живых. Расатиот сказал вам, что вон лежит на глубине 6 футов под землёй, то нет причин сомневаться в его словах. Я, разумеется, сохраню всё в тайне. Обычно я не одобряю самосуд, но в данном случае его нечему прикнуть. Асымур крик позвонил ему и попросил нам помочь. Потом я сам ему звонил с просьбой вас дезинформировать и направить в клинику. Когда звонили, мы всё время были вместе. Он смотрит на меня и качает головой поджав губы. Нет, не всё время, Алиса. В Чайна-тауне я подождал, чтобы вы вышли на улицу, и одолжил у парня в ломбарде телефон для одного звонка. Позже у скверика Квадской кухни вы сидели в машине, думая, что я звоню своему другу Кенни с телефона автомата. Отвинчивая держащее колесо болты, он продолжает рассказ. Когда я покупал билеты на вокзале, одна милая пожилая леди позволила мне сделать звонок с её сотового. В истории, пока вы принимали ванну, я успел воспользоваться телефоном в кальян-баре. Ну и в дороге, помните, когда мы перекусывали у официантки с внешностью Барби, я оставил вас с ней на целых 10 минут под предлогом покупки сигарет. Все эти 10 минут вы болтали с Сеймуром? Он помог мне достоверно сыграть роль агента ФБР. Признаться, его собственные актёрские способности превзошли мои ожидания. Вся эта история с трупом на заброшенном сахарном заводе, куда он, конечно, не думал соваться, его выдумка. Подлый лгун. Просто он воздуши не чает. Не каждому везёт с таким верным другом. Он подставляет под днище домкрат и крутит ручку, приподнимая машину на несколько сантиметров. Я вижу, как он кривится от боли, и вспоминаю, как ударила его ножом Наверное, получилась довольно глубокая рана. Но сейчас мне не до сочувствия, а мой отец. А вот это была моя собственная главная боль. Я сомневался, что великий Ален Шефер согласится нам подыграть. К счастью, Сеймур успел стянуть у него телефон. Все эти откровения сыплются на меня как удары на боксёра, зажатого в угол ринга. Но мне надо знать всё-всё. Апартаменты в Астории. Ваш друг Кенни Форест. Никакого кэня не существует. Я выдумал джазиста, потому что сам обожаю джаз. Ну, а апартаменты мои. Кстати, вы должны мне бутылку лата, что из 1999 года. Я берёг этот шедевр виноградника Романо Конти для особого случая. Он уже привык смягчать юмором моё негодование, как бы мне ни слететь с катушек от его провокаций. Засуньте свою бутылку себе в... куда поместится. Почему вас не узнала хозяйка здания миссис Чауч? По той простой причине, что я позвонил ей с вокзала и попросил меня не узнавать. Он вывинчивает все болты, снимает пробитое колесо и продолжает объяснять. Агата, помощница Крига, побывала там за несколько минут до нас и спрятала всё, что относилось ко мне: фотографии, папки с документами, счета. Плечо разболелось. Подкатите мне запасное колесо, пожалуйста. Как же мне хочется послать вас куда подальше. Теперь трепететь прохижену в лесу. Гэбриэл встаёт и проверяет повязку под одеждой. От усилий рана, наверное, снова кровоточит. Но он сжимает зубы и сам катит к машине колесо. Это действительно жилище Калибадана. Я попросил Агату прибить к его двери те три фотографии из вашего бумажника. Шелби, как я теперь понимаю, тоже ваш. Я выиграл его в покер, когда жил в Чикаго. С этими словами психиатр выпрямляется и вытирает руки. Для меня невыносимо его слушать. Я чувствую себя униженной, растоптанной. Нагло водя меня за нос, Габриэль отнял у меня последнее, что ещё у меня оставалось уверенность, что я хороший полицейский. "Признаюсь, мне повезло", оговаривается он. "Дважды вы чуть было меня не разоблачили". Первая опасность разоблачения возникла тогда, когда вы настояли, чтобы пойти вместе со мной в судебную медицинскую лабораторию, чтобы сделать там анализ крови с вашей рубашки. Я не уверена, что хорошо понимаю смысл его слов и молчу, чтобы не сбивать его с мысли. Я хорошо знаком с Лиан. Эта клиника давно сотрудничает с её лабораторией. У меня не было времени её предупредить, тем не менее, она ни разу не назвала меня при вас доктором. Я остаюсь равнодушный к иронии этой ситуации. Что было во второй раз? Второй раз связан с вашим коллегой Марышалем. Катастрофа была почти неминуемой, но, на моё счастье, он оказался не в курсе, что вас отстранили от работы. А потом, занимаясь камерами наблюдения, он ограничился просто поиском в них номера вашего автомобиля. Если бы он написал вам по мейлу, что это съёмка недельной давности, я бы погорел. Я качаю головой. Дальше сдерживаться уже превыше моих сил. Меня трясёт, так я возмущена всей этой несправедливостью. Я нагибаюсь за его крестовым колёсным ключом, выпрямляюсь, подхожу к Габриэлу и что есть силы бью его железякой в живот.